США – родина нацизма. Принято считать, что США всегда были самыми последовательными борцами с национальной нетерпимостью и нацизмом. Тысячи беженцев, антифашистов, евреев в годы Второй мировой войны, спасаясь от ужасов фашистской Германии, находили убежище именно в США. Это правда. Однако далеко не вся. Мало кто сегодня помнит о том, что именно в Америке фашисты имели наибольшее количество самых горячих сторонников. Именно в Америке Гитлер черпал свои человеконенавистнические идеи, которые позже лягут в основу его книги «Майн Именно Америка во многом сделала из молодого фашистского государства того бесчеловечного монстра, который заставил содрогнуться мир. Сегодня это кажется невероятным, но давайте обратимся к фактам. Существуют кадры редкой кинохроники. 20 февраля 1939 года в США американские нацисты числом около 20 тысяч маршируют по мэдисон сквер Гадан, главной улице Нью-Йорка. В руках у них были флаги со свастикой вместе с американскими флагами. Сегодня в Америке об этом стараются не вспоминать, Но массовые нацистские сборища были очень модными в США в конце 30-х годов. Подобные шествия регулярно проходили в Чикаго и Нью-Джерси. Руководил всеми фашистскими демонстрациями германо-американский союз во главе с фрицем Куном. Лидер американских фашистов был фигурой довольно видной. Сам Гитлер называл его американским фюрером. И, надо сказать, многие в Америке Этому фюреру симпатизировали. Кун открыто заявлял, «Наша организация борется плечом к плечу с патриотически настроенными американцами для защиты Америки от расы, которая не является американской расой и даже не белой расой. Евреи являются врагами Соединенных Штатов». Итак, согласно учению американских фашистов, во всем были виноваты евреи. То, что в 1930-е годы антиеврейские настроения были популярны в фашистской Германии, в Польше, в странах Балтии, давно известно. Но Америка – многонациональная демократическая страна. Неужели в 1930-е годы и она проглотила бациллу фашизма? Как такое было возможно? Ответ, как ни странно мы находим все в той же самой американской истории, на страницах, которые принято перелистывать, не читая. Так вот, думаю, многие, по крайней мере в нашей стране, удивятся, если узнают, что знаменитый Генрих Форд Создатель мирового автомобильного чуда и крупнейший промышленник Америки, богатейший и влиятельнейший человек, можно сказать, лицо Америки того времени, одновременно был и одним из первых теоретиков того, что позже назовут фашизмом. Не удивляйтесь, если вы этого не знали, но именно его Генриха Форта Гитлер цитировал в Майнкамп, и, надо сказать, было что цитировать. Именно Форд додумался до того, что есть высшая раса, то есть белые люди, им можно все. А есть люди низшей расы, вот их право на жизнь автомобильный король ставил под большое сомнение. Еще в 1918 году, когда и Гитлер воевал на полях сражений Первой мировой и был никому не известен, Генрих Форд купил газету Дирнборн Индепендент где развернул настоящую расовую борьбу. В каждом номере он публиковал антисемитские статьи. Позже сотни таких статей войдут в знаменитую книгу Форта «Международное еврейство». Именно эта книга всего через несколько лет станет в Германии настоящим бестселлером и ляжет в основу нацистской идеологии. Портрет великого американца Генри Форда до самой смерти будет висеть в кабинете Гитлера над рабочим столом. И это объяснимо. Именно Генри Форд, по сути, навел Адольфа Гитлера на идею о международном еврейском заговоре, которая была основана на протоколах сионских мудрецов с фальсифицированном сборнике текстов. Он попал к Гитлеру в 1919 году. Возникает вопрос, что бы было с гитлеровским холокостом, не узнай он о международном еврейском заговоре. Есть портрет Генри Форда, где на его груди большой крест германского орла, высшая награда, которой мог удостоиться иностранец от нацистской Германии. Эту награду он получил из рук самого фюрера в немецком консульстве в Детройте в 1938 году. Такой высокой награды американский промышленник удостоился не только за то, что был идейным наставником Гитлера, но и за то, что оказывал в военной промышленности фашистской Германии огромную помощь. Но если идейным вдохновителем Гитлера стал Генри Форд, то саму концепцию про высшие и низшие расы придумал американский институт Карнеги совместно с фондом Рокфеллера и Стэнфордским университетом. Их научные сотрудники еще в начале 20 века, когда в Америку прибывало огромное количество иммигрантов, открыто заявили, право на жизнь имеют только светловолосые и голубоглазые представители нордического типа. Все остальные считаются дефективными. Американский промышленник Генри Форд. Именно они, американские ученые, задолго до Гитлера предложили стерилизовать недочеловеков, прибывавших в США, и отправлять их в концентрационные лагеря на работы. Идею даже начали предварять в жизнь. В 1911 году в Институте Карнеги было стерилизовано 18 эмигрантов. После этого над ними ставили медицинские опыты. За 1920-е годы было стерилизовано 10 тысяч женщин. Путем Евгеники хотели избавиться от биологических и социальных проблем, то есть хотели вывести породу сверхлюдей и избавиться от преступности. И одним из центров этого движения был исследовательский институт Колсприн Харбор» на Руан-Харланде, который финансировался из института Карнеги. Сегодня об этом не принято говорить, но деятельность таких американских институтов финансировал самый богатый человек в США Джон Рокфеллер. В 1932 году он выдаст грант еще одному научному заведению, немецкому институту антропологии, генетики, человека и евгеники имени Кайзера Вильгельма. Эти деньги получит сотрудник института Отмарфон Вершуер. Учитель и наставник Йозефа Менгеля, того самого, который будет ставить опыты на детях в Освенциме. Историк Эдвин Блэк напоминает, что именно Институт науки Карнеги и фонд Рокфеллера придумали концепцию белокорой синеглазой доминирующей расы в Евгенике. Она была создана в Соединенных Штатах за десятилетия до прихода к власти Гитлера, профинансирована и экспортирована в нацистскую Германию. Фонд Рокфеллера спонсировал самых ужасных гитлеровских медиков. Пока Рокфеллер занимался спонсированием научных трудов о высших расах и спонсировал нацистские опыты над людьми, Форд поставлял в Германию свои автомобили и вкладывал деньги. К концу 30-х годов Генри Форд вложил в немецкую экономику 17 миллионов долларов. В пересчете на сегодняшний день... Это совершенно фантастическая сумма в несколько десятков миллиардов. Мало того, Форд построил в фашистской Германии огромный завод и продолжал штамповать автомобили для вермахта, даже когда началась Вторая мировая война. В 1945 году, войдя вместе с союзниками в Германию, американские солдаты будут неприятно удивлены, увидев нацистов на новеньких американских Фордах. Американские корпорации с начала 1920-х годов вкладывали деньги в Германию, создавали филиалы. И это сотрудничество продолжилось и после начала Первой мировой войны в 1939 году, после вступления Америки в войну 7 декабря 1941 года. Почему президент Рузвельт молчал? Почему он не запретил американским корпорациям работать на нацистов? Ведь, согласно архивам, министр внутренних дел США Гарольд Икис не раз докладывал ему о том, что самые крупные бизнесмены Америки сотрудничают с гитлеровцами. Мало того, в 1941 году в руки американского посла в Испании попали отчеты о том, что самый крупный американский банк Chase Nation, принадлежавший семейству Рокфеллеров, проводит многомиллионные операции с германским Рейхсбанком, который контролировался лично Гитлером. Многие историки уверены, Рузвельт решил просто не вмешиваться. И если бы Рузвельт закрыл самые крупные корпорации, страну, которая только-только начала выходить из Великой депрессии, ждал бы новый кризис. Удивительно! Но такой экономический расчет привел к тому, что даже когда США вступили в войну с Германией и большинство американских компаний закрыли свои филиалы в оккупированном немцами Париже, банки Рокфеллера продолжали работать и проводить сделки с нацистами. Зато счета евреев, которые проживали во Франции и хранили свои сбережения в его банках, были немедленно заморожены. «Дженерал Моторс» предоставил Третьему рейху транспортные средства и пересадил военных Гитлера с лошадей на автомобили. О том, что кровавый бизнес с нацистами шел с согласия американского правительства, говорит и другой факт. С нацистами сотрудничал и крупнейший автомобильный концерн «Дженерал Motors. Именно General Motors помогал нацистам прийти к власти. С 1932 года... То есть с того времени, когда о нацистах еще мало кто знал, General Motors спонсировал немецкую компанию Farben. За семь последующих лет в нее будет вложено 30 миллионов долларов. Огромная по тем временам сумма. Когда это выяснялось, один из директоров General Motors под присягой рассказал американским властям, что отчисления велись по распоряжению Ирене Дюпона, самого владельца концерна General Motors. Дюпона и Гитлера объединяли весьма близкие профашистские взгляды. Дело в том, что Дюпон создавал нацистские организации в Америке и был сторонником расовой сегрегации, что импонировало Гитлеру. 23 ноября 1937 года руководство General Motors подписало соглашение с генеральным нацистским консулом бароном фон Типпельтирхом в Бостоне. По договору они обязались сделать все, чтобы свергнуть Рузвельта и выдвинуть в президенты США подконтрольного Гитлеру сенатора из Монтаны Бертона Уильера. Но правительство США так и не осудило Дюпона. Ведь арест мультимиллиардера мог вызвать крах Уолл-стрит. Американская разведка была в курсе всех деяний. И даже было несколько попыток добиться проведения военных судебных процессов. Но ни один из американских миллионеров после войны не сел за решетку и ни одного дня не провел под арестом. Не арестовали владельцев концерна даже тогда, когда выяснилось, что General Motors помогла Гитлеру совершить блицкрик в Польше. Для того, чтобы машины фашистов могли молниеносно захватить страну, General Motors расположила вдоль границ Польши специальные пункты техобслуживания для немецкой техники. Там моторизированные войска вермахта могли в нужный момент воспользоваться запасными частями. У историков нет никакого сомнения в том, что идея Блицкрига возможность молниеносного возвращения в Германию была основана на разработках компании General Motors. Все делалось в тайне через подпольных директоров компании Opel. Создавалось ложное представление о том, что компания General Motors находилась в Детройте, а в Берлине располагался лишь ее независимый совет. В то время, как на самом деле Берлин получал приказы о выступлениях из Детройта. И с течением времени немецкие войска вторглись на территорию Польши. Всемирно известная американская компания Кодек. Об этом мало кто знает, но военные мощи Третьего Рейха поспособствовала и она. По специальному заказу нацистов сотрудники Кодека научились производить взрывчатые вещества и детонаторы. В Германии действовал филиал компании. Фирма Кодек производила не только пленку, но и детонат и все, что с этим связано. Целый ряд предметов военного оборудования. Кстати сказать о пленке. Пленка делалась не только для художественных фильмов. Все немецкие истребители были оснащены кинофотопленками, в конструкциях которых были американские технологии. При этом кинофотопулеметы помогали. И американским летчикам. Поразительно, но владельцы американских корпораций, помогавших Гитлеровской Германии вести войну, оказались настолько циничны, что в 1967 году подали в суд на американское правительство. Они потребовали выплатить компенсацию за то, что в годы Второй мировой войны американская авиация нанесла ущерб их заводам, которые работали на нужды фашистской Германии. В это трудно поверить, но американское правительство иск удовлетворило и выплатило одной компании 1 миллион долларов, а другой 33 миллиона. Я намеренно не называю компании. С их продукцией многие сталкиваются каждый день. Честное слово, не поворачивается язык. Сохранились военные фото завода под Парижем, разбомбленного авиацией союзников. Это собственность компании Форд. Что он выпускал? Куда шла эта техника? Это уже коммерческая тайна. И действительно, американская компания понесла ущерб по вине американского государства. С формальной точки зрения все как бы сходится. Вот только как быть с моральной? Еще один американский помощник нацистской Германии, принадлежащая семейству Рокфеллеров, компания «Стандарт oil крупнейшая на тот момент частная нефтяная компания в мире полностью контролировала германскую химическую промышленность. Правда, на немецких просторах американские представители стандарт Oil назывались Farbenindustrie. Кстати, упомянутый концерн «фарбин-индустри» изготовлял газ «Циклон», которым умершвляли узников концлагерей. С помощью этого газа было убито не менее 6 из 11 миллионов человек, погибших в лагерях смерти. Через эту же компанию штаты финансировали партию Гитлера. Через филиалы концерна Farbenindustrie нацистская партия получила значительную спонсорскую помощь от американского банка JP Morgan. Историк Эдвин Блэк считает, что свои первые, по-настоящему огромные капиталы, пожалуй, самая известная в мире корпорация IBM заработала в годы Великой депрессии. И сделано это было за счет развернутого Гитлером Холокоста, то есть в прямом смысле и на крови. Офис компании Рокфеллеров «Стандарт Ойл. Если посмотреть на сегодняшнюю структуру IBM, легко заметить, что самым крупным зарубежным ее филиалом является представительство в Германии. Его стоимость – миллиарды долларов. Это предприятие военных преступников. Оно должно было быть ликвидировано вместе с другими нацистскими предприятиями. В 1930-е годы, с приходом Гитлера к власти, вычислительные машины, которые поставляла в Германию IBM, помогали нацистам переписывать и разыскивать евреев по всей стране. IBM была ответственной за все ужасы Холокоста, за выявление евреев, изгнание их из общества, конфискацию их имущества, депортацию и даже уничтожение евреев. Именно IBM разработала проект расового ценза, с помощью которого были выявлены все евреи. После того, как это было сделано, соответствующая информация была сверена с перечнями всех адвокатов, журналистов, драматургов, врачей, и евреи были исключены из этих перечней. Это была вторая фаза. Третья фаза – банки. Во всех банках использовались перфокарты IBM – предшественники компьютеров. С помощью раздобытой информации Третий Рейх смог снять деньги со всех счетов, идентифицированных им евреев. Четвертая фаза – сбор евреев в одном месте – в общих квартирах. Все это было проделано за один день, очень организовано. Следующая фаза – депортация поездами. Все поезда в Европе работали на перфокартах IBM. В Освенциме и многих других концентрационных лагерях были особые пункты IBM. В Кракове, например, на повие штрассе 22, всего в 40 километрах от Освенцима, IBM была ответственной даже за уничтожение людей. Освенцимская татуировка изначально номер IBM. Они разрабатывали методики уничтожения людей посредством принуждению их выполнения изнуряющих работ. Эдвин Блэк считает, что в Холокосте и убийстве сотен тысяч евреев в 1930-е годы, так же, как и сами нацисты, виновен Томас Ватсон, генеральный директор компании IBM. Именно он пересчитывал евреев для Гитлера, за что даже был удостоен ордена из рук фюрера. Но самое удивительное даже не то, что этот человек никогда не был признан преступником, а то, что уже в 1940 году, когда шла мировая война и немцы предложили Ватсону выкупить филиал Дехамак, он не согласился и сохранил немецкий филиал для своей корпорации. Томас Ватсон лично посещал Берлин один или два раза в год с целью проконтролировать работу своих подчиненных. Нет никаких сомнений в том, что Холокост, каким мы его знаем, и цифры, которые нам известны, астрономические цифры, многим обязаны перфокарти Холлерис, корпорации IBM, и эти цифры были бы совсем не такими огромными, если бы этот геноцид не был бы индустриализирован. С этими выводами американского историка Эдвина Блэка, автора нашумевших исторических расследований, можно соглашаться или нет? но факт остается фактом сотрудничество америки с бывшими фашистами активно продолжилось и после нюрнбергского процесса невероятно но ни один военный преступник оказавшийся на территории сша так и не был наказан мало того многие из них были приняты на службу в пентагон и американские спецслужбы министерство юстиции сша обнародовала документ, который стал весьма неприятной сенсацией. Это список нацистских преступников, которые не просто избежали наказания, но и получили убежище в США. Вот, например, Артур Рудольф, бывший руководитель завода боеприпасов Миттельверг. На своей должности он организовал рабский труд согнанных из Восточной Европы военнопленных. Это кажется невероятным, но этот человек не просто нашел прибежище в США, он много лет спокойно работал в аэрокосмическом агентстве и даже получил награду от НАТО за изобретение ракеты «Сатурн-5». Но и это еще не все. Американские власти, несмотря на просьбы Сербии и Израиля, так и не выдали известного нациста Питера Эгнера, который уничтожил 17 тысяч человек, в сербском концлагере Старосайшнитере. Талантами бывших нацистов много лет пользовалась ЦРУ. Оказалось, что на ЦРУ работала целая группа фашистских преступников. Согласно рассекреченному списку, их было более 300 человек. Америка. Поистине удивительно, парадоксально и необъяснима история этой великой страны. Ибо одной рукой она клала жизни своих парней на полях Второй мировой, а другой выращивала диктатуру Гитлера, зарабатывая деньги кровью европейских народов. Творила добро, спасая тысячи жизней от ужасов фашистской действительности. И одновременно давала кровь, работу и убежище нацистским преступникам. Какая же она настоящая Америка? И что ж с тех пор изменилось? Кстати, вы удивитесь, но в свое время Гитлеру помогал даже Голливуд. Согласно рассекреченным архивам, американская фабрика «Грёс» инвестировала деньги от производства кино в германские военные заводы. Так, крупнейшая в 30-е годы 20 -го века кинокомпания MGM вкладывала деньги в немецкие облигации. Средства от их продажи нацисты тратили на переоборудование военных заводов в Судетах. Голливуд сотрудничал с Третьим Рейхом до 1940 года. Правда, в Европе и США вспоминать о сотрудничестве Гитлера и Голливуда сегодня как-то не принято. Голливуд в основном рассказывает, как Штаты доблестно сражались с Гитлером.